королевская власть и аристократии германские короли, как мы уже видели были прежде всего военными вождями власть которых распространялась в первую очередь, если не исключительно, на их компаньонов, то есть товарищей по оружию. В пятом шестом веках происходила постепенная трансформация власти над определенным кругом лиц, во власть над определенной территорией корооли обретали свои королевства чтобы править король помимо того что отбирал для этих дел из общего числа сотоварией самых надежных должен был искать себе помощников среди представителей наиболее могущественных местных кланов как германских так и коренных в большинстве своем голор-иммских Хлодвиг и его преемники с успехом разыгрывают карту общего сотрудничества, что и ведет к постепенному слиянию двух аристократических групп. Проблема с тех пор превращается из этнической в политическую. Короевская власть, исторически производная от роли вождя германских воинов, отныне распространяется на ряд различных народов населяющих Глию. и только армия в состоянии обеспечить выполнение государственной воли. Чтобы распоряжаться этим рычагом, король, с одной стороны, умножает число тех, кто ставит себя в личную зависимость от короля, в ходе церемонии, демонстрирующей акт подчинения, и дает ему тогда же клятву личной верности. С другой, Он стремится возложить военную службу на всех свободных своего королевства, включая и гола-риимское население, элит у которого он привязывает к себе раздачей земель взамен клятвы верности. Земли эти изымаются из общего фонда находящегося в распоряжении короля. Для того чтобы утолить аппетит на землю этой аристократии, а себя при этом не обидеть, король вынужден вставать на путь завоеваний и побед.де неиссякаемый источник затруднений всех франкских королей до Карла Вого и после него. При первых мировинских королях победы над вест готами, потом над дост готами и над бургунцами, а начиная с эпохи догоберта и над славянами, приносили богатую добычу, как в материальных ценностях, так и в людях обращенных в рабство. Итак, пока победы эти следовали одна за другой, особых проблем с рекрутскими наборами не возникало. Как проводилось рекрутирование? У варваров военная служба была обязанностью всякого свободного мужчины. У франков за исключением клириков, Но, скажем бургунцы такого исключения не признавали. который должен был приходить под королевское знамя со своим оружием, со своими припасами и оставаться под ним до завершения похода или до окончания военной кампании. Нарушители подвергались тяжелым штрафм. В властьсть аристократии, основанная на земельной собственности, все возрастала даже в чисто военной области. В подражании королям, которые окружили себя личной гвардией, гранды обзавелись в свою очередь отрядами из вооруженной домашней челяди и или из клиентов. Вот здесь, в среде личных дружин, завязываются узы товарищества, взаимные выручки, а главное – узы преданности по отношению к вождю, который немного лет спустя будет именоваться господином или сеньором. мировинггах ежегодно создаваемые армии состояли почти исключительные из пехоты. Когда мажордом дворецкий Карл Мартел одержал верх над арабами в битве при Патье семь32 год, то это была победа пехотинцев. Однако позднее, Армия франков, быть может, по примеру ее противников Сарацин, Готов, Авар, все же обзаводится собственной кавалерией, которой предстоит стать главной силой в будущих армиях. Лишь с 760 года ежегодная мобилизация армии проходит на майских полях, дающих достаточно кормов для боевых коней. кавалерия рот войск более дорогостоящей и короли довольствуются ее формированием исключительно из грандов и их вооруженных сил. И в самом деле расходы на ее содержание, экипировку на необходимое пополнение лошадьми ложатся на плечи аристократии в продолжении всей летней компании длящейся как правило три месяца. Доле время считалось, что развитие кавалерии, начавшееся со времен Карла Мартела, было связано с появлением стреммени, с новшеством будто бы вызвавшим к жизни целый социальный класс, а именно рыцарей, которые вставив ногу в стремя, сражались уже по принципиальной иной методике, что и привело прямо к феодализму. Ныне выясняется, что упомянутая концепция вряд ли имела под собой солидную фактологическую основу. тремя известные в китае с пятого века медленно распространяется сначала естественно в азии а затем и в европе и к концу седьмого века вряд ли во всей евразии можно было обнаружить такую страну где бы на китайское изобретение смотрели как на диковинку однако изобретение это не обусловила собой не модификации способов конного боя не появление новых социальных структур стремя, на наш взгляд, важный элемент. Но всего лишь один из элементов развития кавалерии. А мы здесь пока лишь у самого начала того процесса, который в конце концов превратил конницу варваров в рыцарскую кавалерию, ставшую царицей на полях сражений всего Средневековья. Впрочем, взаимозависимость и взаимовлияние двух сфер, собственно социальной и чисто военной, вполне очевидны между тем как политика завоеваний начинала задыхаться и все более редкие победы не приносили с собой столь желанной добычи и в желанных размерах мировинги вынуждены были расточать свои финансовые средства ради приобретения все новых верных в известном смысле они покупали их военную службу раздавая помимо прочего им и земли из королевского фонда А это приводило к опасному обезземмеливанию династии. Прямым следствием столь близорукой политики было то, что усилившаяся аристократия делалась все более независимой, а ее верноподданические чувства все более сомнительными. Королевская же власть со своей стороны, чем дальше, тем больше, попадала в глубокую зависимость по отношению к аристократии. самомо расширение франкского королевства вынуждало короля искать себе точки опоры в местных аристократических кланах. Потпотребность это становилась все более насущной по мере того как вырисовывались контуры таких квазинациональных региональных образований как Авитания, бургундия, нейстрия, Австразия и позднее Г германии. У каждого из них имелись свои политические, экономические, культурные особенности, свой местный менталитет. Эти региональные общности, так же как и борьба за преобладание между ними, выходят на первый план, когда происходит раздел единого королевства и уходят вглубь политической сцены, когда конфликты такого рода так или иначе разрешаются и власть вновь сосредоточивается в руках одного короля.